Глава 11. Нет, что великий князь человек своеобразный, я понял еще тогда, на приеме. По задумчивому взгляду, который он с меня не сводил, Просто я не понимал масштабов его эксцентричности. А вот когда Лео высадил меня возле Смоленского православного кладбища, то настала пора напрягаться. Либо Святослав мне красочно намекает, что может произойти с его не самым умным подданным, либо ему тут нравится гулять и встречаться для обсуждения дел. Короче, даже не знаю, какой вариант выбрать. Оба, честно говоря, так себе. С другой стороны... Кладбища в последнее время частенько стали местом проведения экскурсий. Чего уж говорить про Питер, где, куда ни плюнь, историческое место. Либо жил, либо работал, либо родился, либо умер. Из одних мемориальных досок можно целый квартал построить. Но все же на душе было неспокойно. Еще напрягало, что у узенького входа с Малого проспекта стояло двое кощеев. Они прощупали меня глазами так, что даже где-то внутри зачесалось а потом отошли в сторону. Алена неожиданно проявила благоразумие и, не попытавшись следовать за мной, осталась в машине слева. Видимо, все-таки у ее взбалмошности есть какой-то стоп-кран. И когда дело касается самосохранения, разум этот стоп-кран дергает. Нет, что-то тут оказалось не так. Я, конечно, прежде здесь не бывал, но часто слышал, что смоленская православная пользуется определенной популярностью. Некоторые извращенцы сюда даже автобусные туры устраивают, чтобы поглядеть на могилу блока. Ладно, простите, не извращенцы, а альтернативные любители прекрасного. Хотя чего такого замечательного в местах, где лежат чьи-то кости, лично я не понимаю. Главное, что сейчас здесь никого не было. И почему-то это невероятно пугало. Я знал, что рубежники обладают серьезным влиянием. И чем дальше взбирался по карьерной лестнице, тем чаще в этом убеждался. Но обезлюдить кладбище такого размера в самом центре Васильевского острова для встречи одного человека, как сказал бы Бондарчук. Не успел я подумать о великом князе, как тот вышел из-за дерева. Интересно, это случайно получилось, или он и правда меня поджидал и хотел напугать? Если второй вариант, то у него получилось? Могущественный государь. Я поклонился, как того требовал обычай. Будет, Матвей. Я попросил привести вас не для того, чтобы вы гнули спину. По всей видимости, Святослав давно тут прогуливался. Во всяком случае, его волосы намокли, хотя китель по-прежнему оставался сухим, видимо, одежда магическая. Держу пари. Защищает не только от непогоды, но и от всякого возможного вреда. Конечно, доставать меч и проверять это я не собирался. Сейчас под каплями августовского дождя великий князь выглядел еще стройнее и моложе хотя мне казалось, что он явно старше меня на пару-тройку лет. «Вы интересовались, для чего я вызвал вас в Петербург?» Святослав махнул рукой, и мы двинулись по дорожке. «Да, Ваше Величество, наверное, для начала придется рассказать вам, Матвей, как устроен мой хист. Я даже шага сбился». Святослав заметил это и необычайно звонко для этого места рассмеялся. «Меня покоробило от неуместности его веселья». Не переживайте. Никто вас после сказанного убивать не будет. Многие из приближенных знают о моем промысле. Он является тайной, разве что для совсем несведущих. Это он вроде как меня уколол? Я к особо приближенным и не рвался. Меня вполне устраивало текущее положение. Хотя даже не текущее, а то самое, которое было еще неделю назад, там, в выборге. В любом случае, успокоиться не получалось. Мне как-то крепко вбили в голову, что хист. «Тайна за семью печатями, или шаратники могут свободно говорить о нем, потому что им едва ли может что-то угрожать». Про великого князя никто не предупреждал. «Я становлюсь сильнее, когда люди выполняют мои поручения», продолжил Святослав, вытирая каплю дождя со своего носа. «И чем сложнее поручения, чем труднее их выполнить, тем хисто приходит больше». Меня услышанное не удивило. «Классика, можно сказать». Для правителя очень полезный промысел. Именно из-за этого мой род пришел к власти в свое время. Никитинские всегда быстро возвышаются. Стоит ли говорить, что им я стал всего за год? Ну да, круто. ничего не скажешь. И чего он ждет? Моего одобрения? Неприятность в том, что вот уже два года, как я уперся в потолок. Вы даже не можете представить, сколько в день я отдаю распоряжений. Но хист едва растет. Так мне никогда не стать кроном. Я пожал плечами. По мне, нашел величество, из-за чего переживать. До меня только в последнее время стала доходить мудрость, которую утвердили все вокруг. Чем быстрее взлетаешь, тем больше шансов поскорее сгореть без остатка. Хист, он как кости. Если они слишком шустро растут, то мышцы могут за ними не угнаться. В идеале все должно развиваться размеренно, неторопливо. Понятно, что даже я уже слишком далеко шагнул. Семь рубцов за несколько месяцев. Великий князь, гордящийся своим кошеством за год. Просто мальчик в частном детском саду, который хвастается игрушкой из пятерочки. Тут еще есть и психологический момент. Когда ты растешь слишком быстро, период стагнации воспринимается очень болезненно. Каждый в твоем окружении, кто получает новый рубец, становится своеобразным укором тебе. Как бы подчеркивая твою несостоятельность. Я вспомнил Созидателя и его страдания. Не уверен, что Святослав не знает обо всех нюансах своего хиста. Может, он и правда любит раздавать указания. Но что, если там, уже за гранью кронства, ему придется выдавать такие поручения, которые практически невозможно выполнить? И если он этого не будет делать, то начнет мучиться?» Или, что самое важное, вдруг ему вообще наскучит нынешнее положение. Проблема в том, что чужанские правители могут уйти на покой. Пусть редко кто это делает по доброй воле, а вот великому князю Новгородскому хист попросту не позволит. Вслух, конечно, я ничего не сказал. Взрослый мальчик сам пусть разбирается. К тому же советов собеседник никаких не просил. «Но тут ко мне в гости приехал один человек». И кое-что порекомендовал. Пристально поглядел на меня Святослав. Я удивленно приподнял брови. И что же? Интересно, что вы не спрашиваете, что это за человек. Мне почему-то кажется, что я догадываюсь, сказал я, вспоминая того пенса. Вы раньше сталкивались с господином Треповым? Я смутился. Если сейчас скажу «да», то придется поведать и обстоятельства, при которых это произошло. Получится как минимум государственный скандал. Но то полбеды. Придется рассказать и, каким образом мне удалось выжить. А вот этого я бы очень не хотел. Выяснилось, что великий князь — человек тактичный. Если не хотите говорить, то и не надо. Только мне показалось, что у вас несколько натянутые отношения. «Вы не поверите, но я познакомился с господином Треповым на вашем приеме», — сказал я чистую правду. «Но мне тоже так показалось». «Забавно, значит, я был прав», — задумчиво пробормотал Святослав. «Но все же Тимофей Валентинович подсказал мне, что именно вы можете помочь в особенных, так сказать, тайных поручениях». «Вот ведь гад! Несмотря на свою наивность, я понимал, чего добивается Пенс». У него не получилось убить меня своими руками, поэтому он решил загрести жар чужими. Интересно, как этот Трепов убедил великого князя, что на амбразуру нужно кинуть моть у Зорина? — Почему я? — задал я вполне резонный вопрос. — У вас репутация человека, который умеет добиваться цели весьма нестандартными методами. Я написал Илье Шеремету с просьбой дать должную рекомендацию и... Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Даже представил, как покраснел воевода от злости, читая письмо великого князя. Опять его подданный куда-то в лес. «А как еще это воспринять, если тебе пишет сам государь?» Он посоветовал мне вас как человека, пусть и импульсивного, но деятельного. Также Илья обратился за помощью к одному из своих людей, кажется, следопыту. И тот подтвердил, что вы идеально подходите на эту роль. «Вот и зараза же ты, Витя! Не надо было тебя спасать. Ни в первый раз, ни во второй. Ведь и правда, хорошими делами прославиться нельзя». «И что за тайные поручения?» — спросил я. «Алкашку в двенадцать часов ночи достать?» Брякнул и только потом спохватился. «Я же с великим князем разговариваю, а не с Костяном. Вот вечно так». Под гнетом эмоций мой дурацкий характер вырывается наружу. Впрочем, Святослав лишь мягко улыбнулся. Фуф, и на том спасибо. Давайте начнем с Малого, Матвей. Я хочу рассказать вам небольшую историю. Ага, минуты на три, чуть опять не ляпнул я. Эти земли до основания Петербурга всегда ценились у нас, новгородцев. Старая Ладога, крепость Орешек, Карела, Копорье. «Ям. Мы пытались всеми силами окопаться здесь для борьбы с соседями. Мы русские или мы рубежники?» — не выдержал я. Святослав чуть улыбнулся, но на мой вопрос не ответил. «В этом нам помогал союз пришлых. Нечто вроде тайного ордена, в который входили переметнувшиеся на нашу сторону иноземцы». Я закатил глаза. «Опять тайные ордена!» Святослав вновь воспринял это по-своему. Нет, люди оказались проверенные. На каждого из них мои предки готовы были положиться. Они устраивали, как бы сейчас сказали, отвлекающие операции во вражеских крепостях. Отравляли и убивали военачальников, портили провиант, открывали ворота. Короче, аналоги современных диверсантов сказал, я понимая, что если не поторопить великого князя, в три минуты он не уложится. А мне тут мокнуть не улыбалось. У меня волшебного пальто не было. Только закончилось все не очень хорошо. В очередной раз пришлых изловили и перебили. Всех, как нам тогда казалось. Он сделал паузу, явно усиливая момент. Я, который пока вообще ничего не понимал, пожал плечами. Ну, бывает, уж тут. Как говорилось в одном фильме, дерьмо случается. Это для нас, новгородцев. Союз пришлых представал отважными ребятами, положившим себя на алтарь государственности. Для тех же шведов они были убийцами и злодеями. В любом случае, теперь-то чего уж, столько воды утекло. Однако в начале прошлого века в Петербурге умер один человек. Рубежником он был не очень сильным, всего трех рубцов. Более того, с нами отношения почти не поддерживал, предпочитая себе подобным чужан. Через несколько лет после смерти уже и его супруги, к слову, обычной чужанки, было обнаружено очень много древних артефактов. Таких, которые не могли быть у простого рубежника. Последний раз эти артефакты использовались пришлыми. Я уже догадался, к чему великий князь распинается тут на тему «Откуда есть пошла земля новгородская?» Именно так. Рубежника звали Дюперрон Георгий Александрович. Святослав посмотрел на меня так, будто я сейчас должен был схватиться за голову и начать верещать от восторга. Вместо этого я пожал плечами. Мне имя ни о чем не говорило. Великий князь к собственной чести понял, что имеет дело с жутко нелюбопытным персонажем, поэтому стал рассказывать дальше. Его похоронили рядом с родителями сначала на лютеранском кладбище, но после перенесли сюда. Мы остановились у небольшого памятника. «Ничего особенного. На сером камне черный православный крест с позолоченными листьями, да мемориальная табличка. Дюперрон Георгий Александрович, основоположник российского футбола». «Даже так? Я должен был догадаться. Это извращение мог придумать только рубежник. Не люблю футбол. То ли дело фигурное катание. Там хоть на девчонок красивых можно поглядеть». «Так надо могилу раскопать, проверить. Может, он с собой что положил?» – пошутил я. «Фараонов же со всяким шматьем хоронили!» «Уже!» – на этот раз без тени улыбки сообщил великий князь. «Проверили место захоронения и здесь, и на лютеранском кладбище. Ничего нет!» Но нет и суда нет!» – произнес я. «Хотя внутреннее чутье, которое еще никогда не подводило, уже подсказывало мне, что Мотя Зорин...» в полной заднице, потому что едва ли Святослав V позвал в эту замечательную погоду своего верного ведуна ради исторической лекции. «У меня есть один подданный, пока еще ведун, но парень весьма амбициозный и талантливый, без одной минуты кощей, и он обладает уникальной способностью, которая досталась ему после пятого рубца — чувствовать артефакты». Великий князь помолчал, добиваясь нужного эффекта, и, надо сказать, у него получилось. Я, когда стал великим князем, сразу поручил ему это дело. Я помрачнел, потому что знал, что скажет Святослав. У этого типа ничего не вышло. Он не нашел тайный схрон пришлых, однако определил примерно его источник. Раз за разом многие сами приводили его к Васильевскому острову сюда. «На кладбище. Раз за разом», — повторил великий князь. «Думаю, схрон оберегается каким-то артефактом, который отводит нам глаза. Честно говоря, именно этот артефакт в первую очередь и нужен». «И я должен найти схрон?» — совсем похолодело у меня внутри. «Да», — без тени сомнения ответил великий князь. «Когда мой человек станет кощеем, возможно, он обнаружит тайник сам. Но сколько времени на это уйдет? Год? Два? Десятилетие? Да и есть ли вероятность, что таинственный артефакт не окажется сильнее рубежника? Это все еще вилами по воде писано. Может так выяснится, что нифига этот человечек и не найдет. — Если у вас получится разыскать схрон, то я разрешу вам взять любой артефакт на выбор из тайника, — продолжил великий князь. «И можете мне поверить, вещи там поистине уникальные!» «Ну, если так», — тряхнул головой я. «Но если ничего не выйдет», — продолжил Святослав уже не таким приятным тоном, «то вы очень меня разочаруете и поедете домой с соответствующими рекомендациями воеводе относительно вашей персоны. Если честно, я не знал, что это значит, что Илья с меня семь шкур спустит». Или сошлет туда, где Гриша чертей не гонял? Вполне вероятно. Короче, если великий князь хотел, чтобы я испугался, у него это получилось. Опять. Удивительный талант. С другой стороны, любой древний артефакт на выбор, говорите? А ведь в этом тайнике действительно может оказаться что-нибудь стоящее. К примеру, осколок. За столько лет сохранивший силу и только и дожидающийся того, кто сможет его использовать. От влажной фантазии я даже дышать перестал. К рубежнику всегда все приходит само, да? Я бы перефразировал. Все получится, стоит только расхотеть. Судя по всему, так оно и было. Вот и первая ласточка для освобождения Юнии. «Умеете вы заинтересовать, могущественный государь?» — поклонился я. «Можете считать, что я в деле?» «Надеюсь, вы справитесь». Спокойно отнесся к моему энтузиазму Святослав. С другой стороны, понятно, что иного ответа он и не ожидал. «Только и у меня терпение не безгранично. На это поручение я дам вам седмицу». Великий князь демонстративно расстегнул китель и вытащил из кармана брюк старые часы на цепочке. Откинул крышку, поглядел на них и произнес... «Ваше время пошло, Матвей!» После этого он развернулся и неторопливо направился в сторону выхода. «Вот ведь пижон! Я понимаю, если бы он напоминалку в телефон вбил, вроде «через неделю надавать моти по заднице!» А еще говорили, что он новатор, наверное, среди рубежников, но не среди чужан, точно. Оставшись наедине с памятником и дождем, я спросил вслух. «Ну что, Георгий Александрович, где мы искать схрон будем?» Родоначальник российского футбола, к счастью для моего душевного спокойствия, не ответил. Я и сам понимал, что задачка со звездочкой. Если уж за почти сто лет, как было написано на табличке, со смерти Дюперона местные не догадались, где находится схрон, то действовать нужно как-то неординарно. Понятно, почему привлекли меня. Я же мастер спорта по непредсказуемости и неправильности. Значит, неделя, говорите? «Ладно, война план покажет. Лично у меня было дикое желание влететь с двух ног в эти дворцовые интриги Трепова со Святославом и просто надыбать крутой артефакт для освобождения Юнии. Все остальное вторично». Я накинул капюшон на голову и поспешил обратно. «Текущие дела никто не отменял».